Глава 213. Человек в маске Николь ещё несколько минут пыталась понять, что только что услышала. Кортина за дверью, наверное, хочет сейчас ворваться сюда, чтобы расспросить парня. Но дверь закрыта изнутри, а потому ей остаётся только слушать. Что это означает? Николь сделала несколько маленьких голодков чая, чтобы немного успокоиться. А вот парень, похоже, уже спокоен и пытается рассказать всю правду. Мой отец управлял этими землями, но был не совсем главой. Они перешли нам от моей матери, так что отец управлял землями от её имени. Уже больше двух лет он передал правление мне и учил меня управлению землями, но в основном делал всю работу сам. Ясно, как только этот человек пропал, то Донабан стал полноправным лордом этих земель. Значит ли это, что сейчас этот парень и есть правитель большой территории, на которой находится база работорговцев? Если это так, то у всех могут быть большие проблемы, ведь базу работорговцев найти будет куда сложнее, чем просто группу. Получается, что его отец и работорговцы заключили договор о том, что будут пользоваться землями в своих целях, платя большие отчисления. Парень не мог путешествовать к себе, а его отец закрывал глаза на работу работорговцев. Из академии не так-то просто уйти. Воспользоваться услугами гильзии по телепортации невозможно, если у тебя нет разрешения родителей. А ехать на карете до его владений больше недели. Таких каникул в Академии попросту нет. Если он обратился к Николь, значит случилось что-то ужасное. «В тот день, когда мой отец исчез, наш дом ограбили, вынеся большую часть золота». «Это ужасно! Ты сообщил стражникам?» Варень утвердительно кивнул, но поскольку стражники знали, где его отец, то даже не хотели расследовать кражу дома. Отца убили в тюрьме, а значит убийца мог искать какие-то важные документы. Об этом сообщили Максфору, но он не связал кражу и убийство в одно дело и упустил такую важную деталь. Матос мог находиться в городе всё это время, проживая в одной из гостиниц, пока шумиха утихнет, а уже только потом покинуть город вместе с работорговцами. «Нужно спасти людей на моих землях!» Николь не думала, что убийца будет заниматься зачисткой простого населения. Да и зачем им на мирной территории устраивать побоище? Если вырезать целые деревни, люди начнут сбегать с насиженного места, а это привлечёт стражников. Навлекать проблемы на собственное убежище? Нет, эти парни не должны быть настолько глупыми, чтобы копать сами себе же могилу. «О чём ты говоришь?» Я нашёл документ с печатью отца, в котором говорится о том, что я стал лордом, а мой отец умер. Печать была его, так что документ никто не мог поделать, если его не убили. Это печально, но ты теперь лорд, а в чём нужна моя помощь? Понимаешь, из сейфа пропал королевский документ за сбор налогов. Что? Собирать налоги земель имеет право не только сам лорд. Для этого существует особый документ – «Королевский приказ». Обладатель этого приказа может собирать налоги земель, записанных в указе. Это нужно, если лорд находится в королевской столице или уехал на переговоры, а пришла пора собирать налоги. Утеря этого документа – большая проблема для любого аристократа. Так что донобан по факту сейчас лорд земель, но не может собирать с них налоги. «Да, герой сейчас ищет лорда, но вот он я!» Лорд, ты в то же время не лорд. Это действительно большая проблема. Без этого документа я не могу управлять своими землями. Точнее управлять-то могу, но для этого мне нужны деньги, а деньги берутся с налогов, а документ для сбора налогов у меня украли. Как ужасно! Без сбора налогов собственных земель он не сможет содержать армию, нанимать авантюристов, чтобы уничтожать монстров и ещё много других проблем. Можно сообщить королю о потере документа, но, скорее всего, король заберёт земли себе и назначит более ответственного аристократа. Потеря королевского приказа о сборе налогов равно потере земель. Ситуация слишком запутанная. Я тебя понимаю. Донбан попал в ситуацию, которую не может решить сам, а без помощи героев могут пострадать обычные люди. Вот только почему он обратился к самой Николь. «Я понимаю, но почему ты не обратился к Кортине? «Если бы я рассказал ей, она бы, скорее всего, усмехнулась и не поверила мне». «Я так не думаю, но...» «Родители Николь точно будут злы. Максвору эти проблемы уже надоели, а Гадорос из дипломатии знает приём кулаком в морду. А вот кортина единственная, кто может рассуждать об этой проблеме со спокойной головой». «Прошу, поговорите с ней сами!» Доннабан низко поклонился. Николь было жалко его, парень оказался в слишком странной ситуации для парня 12 лет. «Хорошо, я поговорю с Кортиной сама!» Парень схватил Николь за руки и еще раз низко поклонился. Он даже поцеловал тыльную сторону руки Николь, отчего девушка вскликнула. Глава 214. Компромисс. О чём просил донобан Николь прекрасно понимала, но начала думать, а стоит ли ей делать всё это за спасибо. Сейчас этому парню нужно решать проблемы, которые оставил ему отец на средство. Сын за отца не ответчик, но это не значит, что можно всё пустить на самотёк и забыть о том, что отец сделал. Сейчас донобану нужна помощь героев, чтобы решить свои проблемы». Для того, чтобы выбраться из этой ловушки, Николь нужна как связующее звено, но она может просто отказаться и забыть об этом парне и его проблемах. С другой стороны, он может быть в будущем полезным. Чтобы Николь и Мишель смогли стать настоящими авантюристами, им нужна поддержка аристократов. И этот парень подойдёт для этого дела как никто другой. Можно обратиться за помощью к Риэлю, но он не политик, и его величие не продлится всю жизнь. Можно также использовать короля Севера Элиота, но это последний человек в этом мире, которому Николь пойдет за помощью. На этом фоне именно Донован может стать тем самым аристократом, что будет поддерживать двух молодых авантюристок в их приключениях и сможет поручиться за них перед другими. Можно использовать связи Ретины и Максфора, но первая дочь главы торгового дома, который знаменит в основном только на юге, а вот старик уже старый, даже не король. Его важность остается, но с каждым годом он становится менее заметным человеком. По итогу, Донабан – идеальный кандидат на роль ручного аристократа. «Хорошо, хорошо, я тебе помогу!» «Спасибо!» «Хватит этого!» Николь вырвала свои руки из цепких лап и быстро попыталась восстановить свое самообладание. Хотя, безусловно, сейчас ей хотелось разбить его прекрасное лицо об стол. Вдруг дверь открылась, и в дверях стояла разгневанная Кортина. Она сбегала в директорскую, взяла второй ключ и открыла дверь. «Кортина, что с тобой? Я услышала твой крик и решила, что тебе нужна помощь!» Это всё круто. Кортина переживает за свою маленькую дочку. Но врываться во время разговора в комнату – не самая лучшая идея. Ладно, всё равно пришлось бы с ней вести переговоры. А так Николь прекрасно понимает, что кошка всё слышала. Она закрыла дверь и села около Николь. «А теперь рассказывайте всё по порядку!» «Сейчас!» Николь начала быстро пересказывать о том, что узнала со слов Донабана. Какую-то информацию она знала, поскольку так или иначе принимала в этом участие. Но это, как всегда, было скрыто. Кортина же выслушала всю информацию и совершенно не перебивала Николь. Она просто сидела и запоминала каждый факт. «Николь говорит правду!» Мы не можем судить тебя за деяния твоего отца, но мне нужна правда. Как это? Сначала я хочу осмотреть твой дом и связанные с ним объекты. Зачем вам это может пригодиться? Оттуда же всё вынесли. Некоторые вещи говорят об обратном. Они могут не представлять для тебя особой ценности или чего-то такого, но многое говорит о твоём отце или его планах. Хорошо, как вам будет удобно. А как нам быть по поводу потерянного документа? Кортина немного подумала, но тут же быстро ответила. «Сейчас это небольшая проблема. Налоги собирают осенью, когда соберут урожай, а население будет готово выйти в зиму. У нас ещё есть время, чтобы отыскать документ не спеша. Нет, мы можем даже попросить у короля новый приказ, но это, скорее всего, поставит под сомнение твоё право на управление землёй». Налоги можно собирать и летом, но смысла в этом нет. Основные налоги у аристократов идут с урожая зерновых, который собирается в последние дни осени, чтобы пшеница и другие яровые успели вызреть. Без уборки урожая налогов нет, а до этого момента более трех месяцев, так что Кортина права, время не поджимает. «Я понимаю вас, спасибо, что поделились вашей мудростью». «Ой, да ладно тебе, я же просто сказал известную всем информацию». Кортина, как всегда, слишком скромна, чтобы принимать похвалу за свой интеллект. Теперь Николь была счастлива, что не родилась аристократкой. Быть знатной — такие проблемы!